«Доченька! Просыпайся! Просыпайся, солнышко! Ты посмотри, что я тебе принесла!» Бабушка гладила ее по щеке. Казалось, будто гладит утюгом. Щека и все лицо горели. Саша открыла глаза. «Да, это бабушка. Она ведь должна была приехать завтра. А мама? Где мама? Ведь они вместе идут утром в училище». Саша хотела повернуть к бабушке голову и не смогла. «Очень больно, Болело все тело. Она только посмотрела на бабушку и спросила. — А мама? Мы же хотели с мамой. Да говорить не смогла. Во рту сухо. Если бы закончила, проскребла бы себе языком горло. — Мама? Так на работе, мама. Надо бы сказать бабушке, что они вместе собирались. Да только сначала нужно попить. — Пить хочешь? Попей давай, попей. Бабушка тут же подала ей воду в своей кружке. Белой точнее уже серый от старости с бледно-голубым узором саша выпила воду еще попросила она и наконец повернулась яркое солнце за окном не светило а словно взрезало небо от него даже стало жарко пей пей голубушка столько дней почти не пила столько дней саша вопросительно посмотрела сколько дней и почему мама без меня ушла она же обещала Бабушка поставила кружку на подлокотник кресла и взяла Сашу за руку. «Так уже три дня лежишь. Температура сорок. Скорая два раза приезжала. Я ж приехала, а ты лежишь. Понедельник сегодня. А вы с матерью же на субботу договаривались». «Надо же! А когда она уснула? В пятницу». У них чаепитие было в пятницу. Максимка с тортом. Любовь с первого взгляда. Они с Анькой ушли. «А как я лежала, баба? Вот просто лежала?» «Ну не просто. Я ж приехала, а у тебя фельдшера. Температура. Они тебя колют, мать уксусом мажет. Потом еще два дня так. Врачи второй раз приехали, а после уж не приезжали. Говорят, или в больницу давайте, или сами. Мы сами. Ты ведь, золото мое, встанешь в туалет, пописаешь, водички глотнешь и падаешь. А как рвало тебя, как рвало!» «Очнешься, поблюешь над тазиком и опять... Бух!» Бабушка замолчала ненадолго. Потом бодро затараторила: «Тебе бы поесть, лапочка. Я тут кашки сварила, еды всякой. Я ж приехала и пенсию сразу за два месяца получила». Саша приподнялась на подушке. Она захотела есть. «А что еще?» «Так много чего. Фруктов разных, колбасы, сыр, масло, мороженого всем и конфет. Школьник, буревестник, вафельные. Давай, голубушка, вставай. Вставать надо. Я поем и еще полежу. Можно? Так третий день лежишь, милочка. Вставай, давай. Вредно столько лежать. Давай покушай. Расходись, может. И погулять спустимся, а? Солнце-то какое. Надо поправляться. У нас с тобой дело есть. Какое дело? Испугалась Саша. Что такого важного сейчас может у них быть? Так на обед звать всех. «Всех позвать». «Кого всех?» «Так кто тут у вас поголоднее бегают? сашка «Сашка-то из тридцать шестого. Деваха с носом. Вот ее позовешь. Я ж знаю, что голодная. И то торчат этих. Ну, как их? На пятом, что ли, живут?» «Каких-то торчат? Гулю с алсушкой? Ну да, их. И там еще такая у вас, с редкими зубками, толстая, в зеленых штанах ходит». Саша долго вспоминала, о ком бабушка говорит. «Да толстая такая». Вы ж в садике еще были вместе, а потом они уехали куда-то. И приехали. Да из пятого Д, ну. Оксанка Саласкина, точно. Она с Викой Иващенко в бараке живет. Саша с ней часто играла, когда Оксана вернулась с мамой из Таджикистана. Они туда уехали после садика, а потом вернулись. Ну да, она. И эту позовем. Плачет вечно. Ну, Настя. Настя. Мать у нее торговала чем-то. Настя Быкова? Да, Быкова, наверное. Голодная тоже теперь бегает. Я же вижу, у, сколько теперь голодных стало. Почему голодных? Насчет сиплой Саши, конечно, сомнений не было. Она всегда голодала. Особенно, когда отец напьется и на весь день дверь закроет. Хорошо, если мама ей на веревке хлеб спустит. А Гуля с Алсушкой? А Настя Быкова? Почему они голодные? Так пахнет от них. Я, кумушка, запах тает от свайны, помню. Когда в кишках урчит каждый день. То изо рта и пахнет. Саша выпрямилась, свисела ноги с кровати и посмотрела на бабушку округлившимися глазами. Чем пахнет? Кишками пахнет. Желудком пустым. Ты не знаешь, а я знаю, как голод пахнет. Запах голода. Голодные они. Оклемаешься, банкет закатим. Ты вставай, давай, голубушка. Мы с тобой поедим. Искупаю тебя, нарежу, и пойдем гулять. Поправимся и позовем гостей. Я не хочу гостей. Мне неудобно. Они же не ходили к нам почти никогда. Вот Алсушка с Гулей точно не ходили. Удобно, удобно. Еще как удобно. Будем их звать с каждой пенсии. Зачем? Все еще не понимала Саша. Как зачем? Пир горой, дым коромыслом. Голодные ж девки бегают. Я же ж вижу. Такие времена настали. Нельзя не кормить. Ты что? Вставай давай. И Колька... И Колька одноглазый, мы ведь его не покормили? Аня не покормила. Саша соскочила с кровати, хотела побыстрее умыться, поесть и бежать искать Кольку. Только оказалось, что она лежит вся голая. Температурила три дня. То холодно тебе, то жарко. Растирали все, вот и раздетое. Я теперь приготовила халатик. Одевайся. И носки. Баба Тася связала носочки, помнишь? Беленькие. Я на батарее погрела. Бабушка взяла шерстяные носки, каждый из них по очереди слегка вывернула наизнанку, дунула внутрь, будто выдувая оттуда пыль. И потом сама надела Саше на ноги. Все, беги давай в туалет. Умываемся, одеваемся, поправляемся. И потом пойдем созывать гостей. Гуляш наготовлю, салат мясной, булок напеку и мороженок куплю. И Колю найдем. Найдем, найдем. Одевайся давай. Раз одноглазый, так шибко его найдем. Много у нас тут что ли одноглазых. Давай, давай золотце, одевайся. Всех найдем и позовем. Бабушка гладила Сашу по голове. И Максимку, Максимку Мякишева. У него же мама пьяная в туалете. Бабушка потянулась к Саше второй рукой, которая не гнется, чтобы ее погладить. На локте у нее всегда была большая толстая короста, которая царапнула Сашу. А которая это, Максимка? Странно спросила она Сашу, гладя ее по плечам. Как она могла не знать Максимку? Они же вместе с первого дня в садике. Ну, Максимка? Ну, у которого мама пьет. Он там живет, в бараке у остановки. А, -а, а, этого? Ну, позовем, конечно, позовем. Давай, Золотка, давай. Иди умываться. Я кашу накладываю. В туалете Саша посмотрелась в зеркало. В книгах про такое пишут. Не узнал себя. Саша, конечно, саму себя узнала. Но вряд ли бы ее сейчас узнал кто-нибудь другой, даже Анька. А! «Анька!» — Саша вспомнила все. В них стреляли, Аньку убили, а потом выяснилось, что не убили. Она любит Аньку больше всех, но теперь не знает, как к ней идти и как жить без Аньки. Холодно внутри сразу стало, и халат как будто сделался вдруг мокрым. Прильнул через живот к позвоночнику. Саша даже посмотрела вниз. Нет, халат на месте. А так стало в животе леденящее и склизка. Все хорошо?» — заглянула к ней бабушка. Увидела, что Саша держится за живот. Зашла в туалет, обняла ее и прижала к своему животу, круглому и жаркому. «Все хорошо. Хуже не будет, деточка моя. Давай, умывайся. Умывайся». Она погладила Сашу по голове здоровой рукой и закрыла за собой дверь снаружи. Саша умылась, пописала, даже расчесалась. Но красивее от этого не стало. Волосы жирные, свисали сосульками. Оно и понятно, столько дней лежало. Завтрак уже был готов. Каша пшенная, бутерброды с маслом и сыром, чай. Она отпила немного. Бабушка даже не забыла, что Саша пьет без сахара. Обычно всегда клала сахар. На кресле лежала одежда, колготки, легкие гетры, черная юбка, которую Саша теперь не носила в школу, потому что немного из нее выросла. Но просто гулять, если нигде не раздеваться, в ней еще было можно. К юбке бабушка приготовила красный свитер с белыми вишенками. Или это мама приготовила? «А где мама?» спросила Саша и тут же вспомнила. Бабушка с прищуром на нее посмотрела. «Нет уж, голубушка моя, надо гулять. Вон, порозовела вся, а? Ну как?» Саша подумала, что Максимку и Сиплую Сашу она на обед в школе позовет. Домой она к ним не пойдет, особенно к немой тете. Как же ее зовут? Маму Сиплой Саши как зовут? Совсем не помнит. Знала же а бабушка уже помогала одеваться. «Жарища на улице. Штаны легонькие тебе выбрала». Она поправила на Саше одежду и подала курточку. «Надо же, легкая курточка. Ее любимая с осени. Тогда рукава были чуть длиннее, потому что, как всегда, она выросла. А теперь Саша сунула в них руки. В самый раз. И сапоги. Старые, но такие красивые, весенние. Не то, что эти валенки. И даже шапку бабушка надела не меховую, как мама заставляет, Овязанную. Мы махом вернемся, мать не узнат. Не только Саше, но и бабушке не нравилось, что мама ее слишком кутает. Бабушка раньше боролась с этим, но потом она стала все чаще уезжать, и мама, по словам бабы Лизы, совсем без нее распоясалась. Хорошо-то как в легкой одежде. Они вышли в коридор, светлый и так густо залитый солнечным жаром, как и комната. Хотя в нем было только два окна. Они с бабушкой быстро пошли к лестнице. Иногда бежишь. Потому что торопишься или страшно. А иногда потому, что вдруг становится легко. Саше неизвестно, от чего стало легко. Аньки нет и никогда уже, наверное, не будет. Мама на работе и снова поди допоздна. Она пролежала три дня с температурой. Не ела и не пила. Но сейчас ей легко. У лестницы бабушка хлопала себя по ногам, будто курица. — Ну, с Богом! — Пойми, голубушка, надо гулять. Саша успела заметить, что лорда так и нет. «А где лорд?» — спросила она бабушку просто так, даже не надеясь на ответ. Но бабушка, оказалась знает. «Дома теперь запирают. Пока Голиванил, обнесли у них квартиру. И что там у врачихи этой и было брать? Муж ведь тоже врач. Я ж была у них. Голые стены, диван, стол, табурет и собачья миска. Вот сторожит теперь дома. Не шлындат по улицам». Саша обрадованно вздохнула. Она переживала. Вдруг и с лордом что-нибудь случилось. Вдруг и его застрелили. О, Господи, зачем она вспомнила? Так они с бабушкой дошли до улицы, где открылась настоящая весна. Снег еще лежал, грязь хлюпала под ногами, но солнце грело очень уютно. «Ай да до школы! Поглядишь там, подружек! Красотища-то какая!» Бабушка взяла Сашу за руку и даже стала ею как будто помахивать. «А Колька? Колька одноглазый! Надо найти!» Вспомнила Саша, но тут же осеклась. Как его найти без Аньки? Надо у Аньки спрашивать. Или у бабы Тони. Так потом поищем. В школу лучше зайти. Ты постоишь, а я зайду. Мать попросила Ирму Александровну, чтобы она через мужа предупредила. А вдруг не сказал, что ты болеешь? Налепят еще прогулов. На обратном пути поищем твоего Кольку. Саша хотела поправить, что это не ее Колька, а Анькин, но снова осеклась. Красиво, тепло. Так не хотелось вспоминать. Они уже дошли до поворота у магазина, как из-за угла вышла мама. Вспотевшая, в расстегнутом пальто и взмокшим лбом, она бросилась к Саше. Обняла ее, стала целовать лицо, шапку, куртку. Саша схватила ее обеими руками, повисла на шее. — Ты чего в такую рань-то? Что случилось? — тревожно спросила бабушка. Мама аккуратно сняла Сашу с шеи и поставила рядом с собой. Из прокуратуры звонили на работу. Срочно надо с ними встречаться. Сейчас обещали. Еле успела. Гумарка подбросил. Мне еще возвращаться потом. У меня там стипендия сегодня. Бабушка недовольно наклонилась к маме и тихонько ей сказала. Хотела тайком от Саши, но все равно было слышно. Ей бы проветрится. Какая еще прокуратура? Ребенок чуть не умер. Сама знаю. Так же тихо ответила ей мама. Второй день звонят. Не придем, так к нам явятся. Им же что ребенок, что взрослый, что больной, что здоровый. Ой, у Тамаркиного мужа ведь брат в этом отделе работает. Какое-никакое знакомство. Надо срочно позвонить. Пускай обождут. Раньше ты где была? Сказала мама громче и злее. Сейчас уже поздно. Пока ей позвонят, пока он позвонит. Бабушка отошла от мамы и торжественно хлопнула в ладоши. Ну, в прокуратуру? а потом до школы да она хотела приободрить сашу но той конечно было невесело она же гулять настроилась а куда в прокуратуру то это ж на котовского нет не пущу на котовского бабушка закрыла сашу собой ребенок три дня болел не пущу да здесь они вон в милиции меня ждут звонили два раза в училище пришел подисследователь. мама взяла сашу за руку и потянула в сторону той самой пятиэтажки боишься Спросила она, когда поняла, что Саша упирается. «Не бойся, днем же не будут стрелять». Саша пристроилась возле мамы так, чтобы та полностью ее закрывала. Как только они перешли дорогу, Саша оказалась со стороны проезжей части. И мама хотела, как всегда, поменяться с ней местами. Мама говорила, что взрослые должны идти со стороны дороги, чтобы, если что, детей не задавили. Но Саша меняться не стала, потому что иначе она окажется ближе к окнам, к тем окнам. Мама поняла. «Лариса Васильевна! Лариса Васильевна! А я вас жду!» «Это прокурор Володя». Мама прижала Сашу двумя руками к своему животу. «Это вы нас допрашивать будете, что ли?» «Нет, не похоже, чтобы он раньше к ним приходил». «Да нет, там другой, начальник мой». «Ну, вроде начальника». «Лариса Васильевна, я это самое...» «Пойдемте сюда». Он потянул маму за стенку, которой было отгорожено крыльцо подъезда мама дернула на себя сашу но ее стала тащить в сторону откуда то взявшаяся баба лиза шла следом значит погоди погоди что то матери сказать хочет давай тут постоим бабушка вырвала сашу из маминых рук мама отошла было слышно как шуршит ее пальто как она поднимает то одну руку то другую саша казалось что она слышит даже дыхание разбегающееся в стороны от маминых слов Слышит, как вылетает теплый воздух из форточки на третьем этаже, и как прокурор Володя дышит, она тоже слышала. Все было слышно: и стук сердца бабы Лизы, и ее Сашиного. Только слов она никак не могла разобрать. Они говорили много, громко. Их даже было видно: каждый жест, каждое движение. Но слов не расслышать. Наконец мама вернулась. Домой идите. Сама сначала схожу. Что сказал-то? Потом. Все потом. Домой быстрее иди и сиди там с ней. К себе иди, поняла? Мама наклонилась к Саше, поцеловала ее в щеку и велела уходить с бабушкой. Я только бумаги там подпишу. Сказали, что тебя и не надо допрашивать. Мы же уже все знаем, да? Я все за тебя расскажу. Бегите, давайте. Бегом, бегом. Простынешь. Столько болела. Лучше бы мама ничего не говорила. Саша вцепилась в ее руку и только кричала. Нет! кричала тихо, чтобы они, те люди, которые все еще могли сидеть в той квартире, не услышали. «Нет!» Она заплакала и повисла на мамином рукаве. «Ну все, все. Давай быстрее домой. Мне некогда. Я скоро буду. Меня там ждут с бумагами. Целый начальник дожидается. Давай домой. Я заскочу. Потом поеду стипендию раздавать». Она отцепила от себя Сашу и пошла к первому подъезду, где сбоку был вход в милицию. «Бежим, бежим!» — заверещала бабушка. И они побежали. Было тяжело. Саше казалось, что она сейчас вывернется от натуги наизнанку и лопнет. Так тяжело было бегать, да еще после болезни. Но она терпела. Добежала с бабушкой до подъезда. Потом все же они остановились. Бабе Лизе первой стало нехорошо. Она долго не могла отдышаться, чуть не упала. Просто оперлась о стену на лестнице и съехала по ней вниз. Саша и бабушка так отдыхали, пока не хлопнула в подъезде дверь. Кто-то зашел с улицы. Они снова взялись за руки и побежали вверх. Где-то между третьим и четвертым Саша вдруг вспомнила про обед. Пойдем посмотрим гулю с Алсу. Зачем она это сказала? Ей не хотелось вовсе звать к себе гулю и Алсушку. Она их никогда не звала. А тут вдруг вспомнила. Успеешь еще. Давай, давай. Баба Лиза казалась встревоженной и крепко держала Сашу за руку. Они добежали до седьмого этажа и свернули в коридор. Саша даже не успела посмотреть лорда. Вдруг неправда, что он не гуляет. «Быстрей, быстрей!» — шептала нервно бабушка, вталкивая Сашу в свою комнату и закрываясь на все замки. У нее тоже было три замка и ещё толстый шпингалет. «Кушать будешь?» — спросила баба Лиза и не стала ждать ответа. В холодильнике у нее лежали нарезанная колбаса, сыр, Она достала хлеб, белый мягкий батон. Пока делала бутерброды, чайник закипел. С поезда осталось, сказала бабушка и понюхала настороженно колбасу. Не испортилась. Заветрилась только немного. Ешь давай. Сервелат. Она всегда приезжала из Петербурга с остатками сервелата. Ей Ира в дорогу покупала. И Саша надеялась, что бабушка не съест все по пути. Сейчас она есть совсем не хотела. Хотела плакать. И так было в комнате неуютно, ведь уезжала бабушка надолго. А как вернулась, видимо, просидела безвылазно у них, даже вещи свои не успела разобрать. Еще у нее почему-то был свернут палас. Она купила себе в прошлом году палас и постелила на паркет, а перед отъездом свернула. Теперь палас стоял, будто огромная вафля в углу. — А мама скоро придет? – спросила глупо Саша. — Глупо, потому что она же сама видела, что бабушка тоже ничего не поняла. Но баба Лиза быстро ее успокоила. «Скоро, скоро! Чего ей там сидеть-то? Ты ешь! Потом еще сгущенки дам!» Саша съела свой бутерброд, пусть и неохотно. Она могла есть всегда, даже если не хочет. Анька смеялась над ней. А Саша не понимала, что значит «не хочу», когда ты пришел за стол. Она умела есть без чувства голода и без аппетита. «Анька! Неужели Аньке в ее жизни никогда не будет? А может...» «Маме сейчас в милиции скажут про Аньку?» «Ох, надо было попросить узнать». «Ешь, ешь!» — гладила ее по голове бабушка. Саша все думала. «Как там без нее Анька?» «Заросла ли нога?» «Отпустили ли ее?» «Все бы отдала, чтобы кто-нибудь к ней сходил». «Но стыдно. Анька не простит». «Саша трусиха! Зачем Аньке такие друзья?» С этими мыслями она съела и бутерброд, и сгущенку, которую бабушка дала ей прямо в банке. Поев, захотела включить телевизор. Может, там дневной мультфильм? Потом вспомнила, что у бабушки нет телевизора. Был, но очень старый, не работал. Бабушка ходила смотреть кино к ним. «Ложись, голубушка. Давай, полежи». Услышала она, как будто сквозь сон. И вправду, она уже лежит в одежде на бабушкиной кровати, прямо поверх покрывала. Бабушка вытаскивает из-под нее одеяло, Снимает штаны, свитер с вишенками. Саша хочет ей что-то сказать, что потом надо сходить к Аньке. Потом, когда проснется, Но уже не может открыть рот. И глаза закрыты. И только тупой рев в груди. Анька! А он мне говорит, вы туда не ходите. Там сейчас его бабушка. Потом говорит, так я же говорила, что это из ихнего класса пацанёнок сгорел. Ну, так и я сразу поняла, что он. А прокурор там мне говорит. Мать пьяная валялась в коридоре. Он ее тащил, тащил. В коридоре упала, до квартиры не дошла. Парню стыдно. Он ее домой не смог затащить. Такая баржа, конечно. Вот и поджег. Батюшки, батюшки! Господи Иисусе! прокурор там мне и говорит. Ну, этот Володя, или как его там? Говорит, поджег парнишка-то, да и на улице стоит. Как барак вспыхнул, народ подбежал. А бараки-то там опилками и внизу, и в крыше утеплены. И стены опилками вымазаны. В два счета вспыхнул. Я на работу, когда бежала, дом уж весь горел. «Батюшки!» Саша открыла глаза и посмотрела через себя назад. Она по-прежнему лежала на сетчатой кровати. В прихожей разговаривали мама с бабушкой. Мама раздевалась. Вот она расстегнула сапог на ноге. Это левый вправо молния расходится и заколота булавками. Ее аккуратно по частям надо расстегивать. Горит дом, а он стоит и смотрит. Когда уж совсем все в огне стало, он как заорет. Это я! Я поджег! А потом туда, прямо в огонь. Бежит и кричит. Мама! Мама! Там какие-то мужики за ним кинулись. Да куда уж. Все горит. Он к себе в квартиру бросился. Видно, загорелся сразу. Шапка, пальто загорелись. Бежит у него голова в огне, спина в огне. Темно еще утром было. В окна все видно, представляешь? Я же видела самый конец. И сразу поняла, что это он. Пожар. Сам маленький. Едва голова с плечами из-за подоконников видна. Бежит. Сначала его в одном окне было видно, потом в другом. Спина загорелась сразу, потом голова. Видим в окно. Он то наклонится, то встанет. Мать поднимает. А как руки вспыхнули, так уж и не видно больше его было. Патюшки, Иисусе!» — шептала бабушка. «Максимка!» — Саша зажмурилась. «Ведь это Максимка же!» Она сначала слушала, как кино. Будто мама кино рассказывает. Не сразу поняла, что про Максимку. Если она сейчас закричит, они нависнут над нею, станут успокаивать. Будут врать, что она не так поняла, что это другой мальчик сгорел. Полезут под одеяло, начнут ее обнимать, целовать. А она не хочет. Она хочет, чтобы никто ее не трогал. Чтобы не прикасались. Чтобы одной вот так всю жизнь, навсегда, камнем остаться под этим одеялом. Ничего не сказала. Слезы молча вылились. Она лежала тихо. Бабушку как раз туда привели. Она не знала еще, Пади. Ну, в общем, сказал он, что не до нас им. И что и хорошо. Будет время с ребенком поговорить. Они придут за нами, как там освободятся. Пришлют. А что ей сказать-то? Ну, так и сказать, что обозналась. Убьют ведь. Да не убьют. Ты чё мелешь? Сказал мне сам. Прокурор этот и сказал. Выговорит Лариса Васильевна. Постарайтесь, чтобы хоть про милицию не говорила. Ну, нельзя. Мол, он же по-доброму. Говорит, житья нам потом не дадут. У вторушиных квартиру разнесли. Налет был. И они все знают, что это их милиция запугивает. И ничего не могут сделать. Не могут. Да не хотят. Все в одной связке, суки. Они замолчали. Квартиру обнесли у Аньки. Снова? И чего к ним так воры повадились? Два раза были. Саша еще бы долго так лежала. Но от слез пошли сопли стала совсем невыносимо дышать да ему крынос сильно зачесался она тихонько шмыгнула мама с бабушкой сразу к ней подскочили у обеих были некрасивые неприятные улыбки проснулась долго спала кушать не хочешь домой пойдем мама старалась говорить бодро саша задрала голову и посмотрела за спинку кровати там склонившись над ней стояла бабушка с бутербродом в согнутой руке ох и задала же ты «Выдрыхлась, поди, на всю ночь, а завтра в школу пойдешь? Бабушка погладила ее по спине. Саша посмотрела на маму. «Ну да, в школу. Заждались тебя там. Больше нельзя пропускать. Бабушка тебя отведет, а я сама заберу. Я уже отпросилась с последнего урока». Сказав это, мама тоже погладила Сашу. Но по голове. Сверху вниз. Сверху вниз. Саша отвернулась к стенке. В школу она идти совсем не хотела. Но сил объяснять нет. И почему-то даже нет сил спросить, что же произошло дома у Аньки. И где сама Анька? Лежать в больнице столько дней с простреленной ногой? И что с Максимкой? Она правильно поняла? Он сгорел? Надо спросить. Надо. Но глаз не открыть. Закрыла. И будто попала головой в тяжелый плотный песок, который всю ее обтек и не дает пошевелиться. Саша вспомнила вдруг про Гоголя. И мучительница трудов рассказывала, что его закопали живым. Ну, ошиблись. Он еще живой был. А потом выкопали зачем-то и увидели, что он в гробу ворочался. Наверное, весь он был засыпан землей. Комья бросают сверху лопатами на крышку гроба. Земля летит в лицо, забивает глаза, нос, рот. У Гоголя был длинный нос. Вставай, вставай, золотце. Опоздаешь в школу. Надо идти. Саша открыла глаза. Бабушкины обои. Осмотрелась ее потолок, где прямо под подушкой сошел ровным треугольником кусок штукатурки. Фотообои на стене, береза в осеннем лесу. У них с мамой ели у озеро, а у бабушки березы. В школу говорю. Мать строго наказала в школу идти. Ждут тебя там. Бабушка ласково тормошила Сашу за плечо. Наконец удалось встать. Такое ощущение, что спала неделю. Вернее, не спала, а лежала. Вся затекла. Рук не поднять. А не выспалась. Кашку пшенную поешь и бегом в школу. Уж обед скоро. Я и уроки узнала. Вот, все тебе сложила. Сегодня мало уроков. Педсовет у них вместо шестого. А если я не хочу в школу? Надо, золотко. Надо. Бабушка посмотрела по сторонам и сказала тихо. Мать велела. Надо сегодня тебе быть в школе. Что-то ей там, в прокуратуре, сказали. В прокуратуре следят, чтобы дети ходили в школу? Глупости какие. Не хочет она в школу. Я с тобой останусь. Она схватила бабушку за локоть и повисла на неразгибающейся руке. Со мной нельзя. Я в больницу еду. Я с тобой? Нельзя со мной. Не пустят. Я там буду кишку глотать под наркозом. Я эти сама забыла, что мне на обследование сегодня. А у матери открытое мероприятие. Ярманка в училище. Нельзя тебе одной дома, понимаешь?» Она пристально посмотрела на Сашу, словно хотела взглядом объяснить ей некую страшную тайну. И даже показала куда-то на балкон. Обеих обдало ужасом. Обе подумали о том, что бабушка боялась произнести. «Кто-то может прийти к Саше и что-то ей сделать из-за той стрельбы». Или Занькиной квартиры. Видно, что и бабушке страшно назвать словами, что произойдет, если не пойти в школу. Кто быстро умоется и все съест, тому гостинец. Бабушка вынула из-за спины конфету буревестник и положила ее на спинку кресла. Саша равнодушно посмотрела на конфету. Тогда бабушка добавила вторую, потом еще одну. И еще. Когда в ряд лежало уже пять, Саша встала. Нет. Буревестника она совсем не хотела, а хотела подтянуть ноги к подбородку, обхватить их руками и так сидеть всю оставшуюся жизнь. Ну или хотя бы, пока не вернется мама. «Мама! Мама!» Бабушка подскочила и прижала Сашу к себе. «Ты че кричишь? Нечаянно?» Потом она долго гладила Сашу по голове, по лопаткам, положила ее голову себе на плечо. «Как выросла-то, пока меня не было!» Уже почти догнала бабушку. Ну все, все. Надо золотце идти. Мало ли что. Это мало ли что окончательно выбило из-под Саши опору. Она вся как-то вдруг растаяла. Вот тает и будто пропадает одна ее рука, вторая. Она уже не может ими пошевелить. Ноги тоже словно бы растаяли. И вода от них испарилась. Висит Саша одна где-то между небом и паркетом. Только бабушка держит ее двумя руками крепко за голову. Отпустит. И взлетит Саша на голова. Громыхнет один раз. Прольется мелким горячим дождем. «Что, мало ли что?» «Да что угодно», — неожиданно серьезно сказала бабушка. Последней щепоткой оставшегося сознания Саша ждала, что бабушка станет юлить, обманывать, сочинять, как для ребенка. Но баба Лиза шепотом сказала ей по-взрослому. «Придут, дверь вышибут и выкинут тебя из окна». Чтоб не вякало. Вон они как взгоношились. Надо в школу, деточка. Надо в школу. Ноги к Саше не вернулись. Туловище без рук и ног поплыло само, рассеявшись мелкой пылью. Она не помнит, как бабушка посадила ее на кресло, как одела, как заставила съесть несколько ложек каши и запить их теплым какао. Не помнит, как просунула ее руки в рукава куртки, а ноги в сапоги. И как до этого надели теплые штаны, тоже не помнит. Не помнит, как они спускались по лестнице, как шли по грязи и лужам, как она промочила ноги, как на железной дороге им встретился поезд, которого мама всегда боялась. Потому что Саша с пяти лет ходила в школу без взрослых. И все пять лет мама думала, что однажды он собьет Сашу, и плакала ночью. Иногда Саша, проснувшись, тихо-тихо, чтобы мама не заметила, слушала, как там молится перед выцветшей с ладошку иконкой Богородицы шепчет что то неровное всегда разное и обязательно в конце добавляет лишь бы поезд не сбил лишь бы поезд не сбил а он Саша, так и не попадался сейчас вот только в первый раз попался и не сбил их с бабушкой а мама и не знает саша не помнит как они шли через поросшие тоненькими ивами болотца как у кафе избушка двое мальчиков докурив побежали внутрь есть мороженое как собака со стройки Кто-то строил частный дом прямо в этом болотистом месте. Рвалась на цепи, не ругалась, а умоляла хоть что-то для нее сделать. Не помнит Саша, как перебежали они в конце узкую тихую дорогу возле школы, как бабушка подтолкнула ее вперед и пошла следом, как на крыльце обе остановились, бабушка обняла ее и сказала: "Надо золотца надо". И как они зашли потом в школу, как тихо было, потому что перемена кончилась как гардеробщица не стала ругать за опоздание, а взяла у бабушки молча куртку и отдала номерок, а сама потом откинула стойку, за которой стояла, и побежала к вахтерше через фойе смотреть крошечный телевизор. Как бабушка усадила Сашу, переодела ей сменку, сложила сапоги в пакет и спрятала в ранец. Всего этого Саша не помнила, но знала, что так оно и было, что бабушка обязательно дала бы ей каши, что руки в рукавах застрянут, что на улице со вчерашнего дня жара, Солнцем пахнет даже в комнате, конечно, лужи и грязь. Она знает, что бабушка не поведет ее мимо той пятиэтажки. Они пошли в обход, вдоль болоту, и вышли сразу к избушке, а там всегда курят парни. А на цепи рядом орёт собака, уже второй год, а хозяин — это не хозяин, а рабочий, который строит. Гардеробщица всегда ругает детей, если они приходят одни. А если с мамами и бабушками не ругает? И всегда смотрит телевизор, если никого нет. Обо всем этом можно было и так догадаться, не обязательно помнить, как шли. Она и не запомнила, и не заметила. Очнулась уже перед дверью класса, когда баба Лиза обняла ее еще раз очень крепко. Погладила по спине, а потом впихнула в кабинет. И в открытую дверь, подмигнув и, растерянно улыбаясь, спросила: Понравился поезд? Саша осталась в классе. А у нас сегодня уроков нет? сплеснула руками Ольга Анатольевна. Она сидела не за своим столом, а за первой в среднем ряду партой. Ее учительский стол был завален горой альбомов, поэтому она пересела и сейчас проверяла рисунки. Дверь за бабушкой закрылась. Саша тут же побежала в коридор. Учительница за ней, взяла ее за руку и повела в класс. Нет, нет, некогда. Бабушка уйдет и все. Саша дергала руку, но ничего не могла сказать. Слов таких не сумела найти, чтобы объяснить тот ужас, который прямо сейчас охватил ее с головы до ног, при мысли, что она останется одна. Ольга Анатольевна сумела затащить ее в кабинет и прикрыла дверь. Только у нашего класса уроки отменили. Еще как это? Как стреляли в вас, так нам сразу сообщили. И некоторые не пришли. Лисовец вот перестал в школу ходить. Оба киселева салават. А уж когда? Когда? Классная замялась и вопросительно посмотрела на Сашу. Было понятно, что она пытается догадаться, знает Саша про Максимку или нет. Когда мякишев сгорел, помогла ей Саша, удивляясь самой себе. От этих слов ей не стало больнее или страшнее. Ну да, знаешь, да? Вот когда Максим погиб, тогда и решили вас на недельку дома оставить, потому что позавчера, например, почувствовали себя плохо Вагапова и Лена Рудникова. На первом уроке Булыгин всем рассказал про Максима. Так за один урок двое в обморок упали. Директор отпустила всех и велела на неделю освободить. На неделю? А как же она будет жить целую неделю? Ольга Анатольевна уже не держала Сашу за руку. И она побежала в фойе. Бабушки не было. Баба! Баба! Мамочки! Саша бросилась на улицу без куртки и в туфлях. Спустилась с крыльца, смотрелась в дорогу. Потом в тропинку между бараками, в одном из которых жила Рудникова. Бабушки не было. И в парке школьном. Вдруг бабушка пошла другой дорогой. Тоже никого нет. Саша забежала за угол и проверила на футбольном поле. Оттуда кустами можно было уйти домой. Пришлось бы только перелезть через трубы теплотрассы. Тропинка вела мимо помойки к сороковому дому. Но и там бабушки не оказалось. — Ты из пятого, а? Да подожди ты! Девочка, подожди! К Саше, стоявшей под окнами их классного кабинета ИЗО и раздумывавшей теперь, что делать, бежала гардеробщица. «Оденься! Оденься! И почему в туфлях?» Эта злая тетка с колыхающимся лицом, с черными растрепанными волосами, заботливо надела на Сашу вытащенную из рукава шапку, куртку. Все аккуратно застегнула, завязала. Когда они подошли к крыльцу, гардеробщица спросила, где сапоги. Сама достала их из портфеля и переобула Сашу. В этот момент выбежала Ольга Анатольевна. Ты сейчас куда пойдешь? Для тех, у кого дома никого нет, специально для нашего класса открыли места в клубе. Там Светлана Николаевна. Ну, ты ее знаешь. Вы же в летний лагерь к ней ходили. Всю неделю днем можно у нее заниматься. Если дома страшно. Булыгин как раз ушел туда. Булыгин? Саша прикрыла рот рукой. А что? Булыгину дома страшно? Ольга Анатольевна наклонилась к Саше и шепнула на ушко. «Всем страшно». Ему папа сказал, что Аня Вторушина уезжает. И ему теперь страшно. «Куда уезжает?» Саша спросила как-то механически, будто заведенная. Даже не поняла еще, о чем речь. «Куда-то?» Ее родители позвонили и сказали, что Аня больше не придет в школу. Прямо из больницы уезжает к родственникам далеко. И Булыгин тоже об этом узнал. Учительница помолчала, Потом совсем неожиданно добавила. «А у тебя ничего не болит?» «Нет, ничего уже у Саши не болит. В ней ничего не осталось». Она бежала от крыльца в сторону дороги. Портфель хлестал по ноге. Но времени остановиться и набросить его на плечи не было. Анька выезжает. «А как же она, Саша?» «Как ей жить?» «Анька ее простила?» «Она знает, что Саша бросила ее тогда». «В клуб можешь пойти посидеть!» «К Светлане Николаевне!» Учительница кричала еще что-то вдогонку, но Саша была уже далеко. Она для ускорения размахивала руками так, что портфель вертелся будто бешеный. Лужи расплескивались под ногами. Грязь жирная, холодная жижа булькала и залетала в сапоги. Как Саша мечтала уехать с лесобазы и верила, что уедет. Но никогда не думала, что ехать придется без Аньки. Та тоже должна была скоро уезжать отсюда. Не так далеко. Она из школе это и оставалась, но все равно. Они бы всегда всю жизнь виделись, гуляли вместе. Анька брала бы Сашу за руку, когда ей страшно, а Саша Аньку, когда объясняла той дроби или запятые. И вместе бы вышли замуж в 18 лет, за таких же друзей, чтобы всегда быть рядом. И родили бы вместе. Они давно загадали в одном роддоме Анька мальчика, а Саша девочку. Они ведь уже все придумали. Вся их жизнь, такая, по словам родителей, еще долгая и интересная, ждала их впереди. Вся она была ими давно расписана и понятна. Они давно выбрали, в каких платьях пойдут друг к дружке на свадьбу. Саша в черном обтягивающем, с маленькими такими плоскими бусинками блестками а Анька в белорозовом, с пышной юбкой до колена. Они обещали, Саша обещала. А потом бросила Аньку одну на дороге. Но ведь она не знала, когда обещала, что мужчины в фуражках будут по ним стрелять. Что их станут по-настоящему убивать. И что нужно будет выбирать, жизнь без Аньки или смерть с Анькой. Саша выбрала жизнь. А надо было умереть. Пусть бы их застрелили вместе. Пускай. Это ведь лучше, чем так. Всегда одной. У нее не будет другой такой подружки. Поскользнувшись, она упала левым боком в вязкую жижу. От бессилия Саша заплакала. Она пыталась чистить грязь подобранной веткой, снимала ее с себя как ножом, целыми пластами, и когда наклонилась, чтобы соскрести налипшие комья у самой щеколотки, увидела Максимкин дом. Вернее, пожарище. От барака осталась лишь гора обгоревших досок. Саша подошла поближе к соседнему дому, который тоже немного закоптился. Она прижалась спиной к стене и не решилась двинуться дальше ближе не подойдет. Вдруг его еще не увезли. Хотя нет, сразу увозят. А если не смогли найти? И Максимка там лежит со своей пьяной мамой. Нет, она не пойдет. За пепелищем виднелась та пятиэтажка. Тот самый балкон. Саша убежала. Не надо было вообще приближаться. Они ведь с балкона могли ее рассмотреть. Думали, поди, что она в школе, и теперь вычислили. А там, мало ли что, Побежала через дорогу к своему двору. А умер ли Максимка? Может, его просто не нашли? Может, он убежал? Вытащил маму из огня и убежал, чтобы не отвечать. Так ведь маму бы посадили за поджог. Нет, ну мог же он выскочить хотя бы и без мамы? И спрятаться. Надо в люке посмотреть, где Саша детские вещи видела. Где дети живут? Она обязательно сходит туда с мамой, как только сможет. И будет ждать Максимку. Все не верят, А она будет ждать. И всегда теперь станет ходить через болото и бараки, чтобы обойти ту пятиэтажку. Она будет сидеть в комнате одна, поджав под себя колени, и ждать, когда те милиционеры придут ее убивать. И по утрам теперь будет оставаться до школы одна. А как? Она ведь совсем не успела подготовиться. Ей никто не говорил, что так может быть. Что ты идешь по улице, идешь, шутишь, а потом раз — и Аньке больше нет». И не к кому пойти. Зачем она пришла во двор? Лорд! Лорд! И зачем она зовет лорда? Он же не будет с ней в комнате сидеть. А одной нельзя. Лорд! Сквозь слезы позвала она в последний раз. И ей показалось, что с лоджии педиатров донеслось скуление. Лорд! Это я! Я боюсь! Точно! Пес заскулил, завизжал, поднявшись во весь рост. Высокий, выше рам, голова упиралась в потолок. Саша видела, как этот огромный и тощий док топтался в лоджии на задних лапах, высматривая ее. — Скучно поди. Ишь, как ревом ревет. — Друзья вы с ним были, да? Саша обернулась. Рядом стоял муж дворничихи, тот самый, с огромной седой бородой, черном длинном пальто и с лопатой. Борода у него уже была даже не белая, а желтая. Саша его давно не видела, может быть, год или два. Он весь за это время пожелтел. «Друг?» — спросил дворник еще раз. Саша убежала. Вылетела из своего двора и уперлась глазами в Анькин дом. Она не пойдет. Она боится. Все бы отдала, чтобы Анька никуда не уехала. Пусть Саша даже не будет с ней видеться, но у нее останется надежда. Она будет знать, что Анька рядом. «Эй! Это ты? Эй!» Кто-то кричал ее издалека. Саша оглянулась. Крик шел из сорокового дома. Страшный сороковой дом. Да это же Саня. «Саня! Саня! Можно к тебе?» Она уже неслась на голос. Остановилась в его дворе прямо у той карусели, где Саня несколько дней назад стыдился и ждал, когда выглянет мама. «Можно к тебе?» Еще раз попросилась Саша, убедившись, что из окна выглядывал Саня. На их лоджии одна оконная ставня не была застеклена. Ее затянули от комаров то ли марлей, то ли тюлем, да так и оставили. Саня просунул голову под марлю и кричал на холоде. У Саши тоже всегда одна ставня была без стекла, и она сама тоже дома просовывала в нее голову. «А ты как?» Саша не услышала. «Можно к тебе?» «Ко мне?» Саня выглядывал в одной то ли рубашке, то ли пижаме. «Так меня мама заперла. Третий день уже запирает». Саша была поражена. «Как это заперла? А если пожар?» «А если Саня увидит, что в окно к нему лезут воры?» Бедный Саня. Она смотрела на рыжего парня со сплаканными глазами, торчавшего на холоде по пояс из окна. Весна. но холодная же весна. «Ты в комнату иди! В комнату! Простынешь ведь?» — крикнула ему Саша. «А? Простынишь, говорю!» — повторила Саша, а про себя подумала. Или выпадешь. Она повернула к своему дому. Вот телефонная будка. Она сейчас позвонит маме, и та скажет, что делать. Может, надо к ней поехать в училище? Саша сможет. Саша найдет дорогу. У нее и деньги есть на звонок. Она одной рукой стала искать в кармане ранца мелочь, а другой потянулась к трубке. Автомат не работал. Провод на месте, рычаг на месте. Когда рычаг нажимаешь, раздается щелчок. А звука нет. Она вышла из будки. Можно подняться к Сане и посидеть под дверью. Не так страшно. Он хоть и внутри, но живой. Если ее схватят, Саня услышит. «Эй!» Снова он ее кричит, показывая, чтобы подошла поближе. Наконец крикнул. «Вторушины все вывозят! Я видел, они грузили вещи! Слышишь? Вещи грузили! И Женю увезли! И мама ихняя! Слышишь? Уехали они!» «Нет!» Саша не слышит. Анька уехала. А Анька! Ее не видел! Саня, видимо, замерз. Он помахал ей и ушел в комнату. Саша побежала к Анькиному дому. В сапогах хлюпала грязная жижа. Уже промокли носки и колготки, а липкие песчинки холодили пальцы и неприятно обдирали кожу. Нога и бок в грязи. Ну и что? Может, еще остался кто-то? Нет, она не верит, что тетя Лена и дядя Валя так быстро уедут. С чего бы ему езжать? Она сейчас все выяснит. Может, Анька дома как раз сидит, если Саня ее не видел. Осталось ждать. Саша прибежит к ней и все расскажет. Как ей страшно было тогда оставаться под пулями с Анькой. И как страшно теперь оставаться на лесобазе без Аньки. И без ее родителей, без бабы Тони. Куда она пойдет? Кому? Кому она еще нужна? Дверь в подъезде открыта и подперта кирпичом. Значит, совсем недавно носили что-то большое. Она забежала внутрь и встала перед глазком. Вдруг Анька прямо сейчас смотрит на нее в глазок и оценивает, впускать или не впускать. «Это я! Аня! Это я!» Саша стукнула в дверь сапогом. И она тут же плавно открылась. Не заперта. Дверь была вся грязная. Вторушины после очередного воровства поставили железную дверь с засовами во все стены. И всегда закрывали ее. Не было такого, чтобы кто-то забыл запереться, особенно когда фонерку вставили. Саша прислушалась. Внутри было тихо. Только понесло из квартиры не то холодом, не то странной, с привкусом в юге свежестью. «Это Саша!» — повторила она еще раз. «Наверное, Анька дома. Если ей ногу прострелили, она же не ходит. Вот и не закрыли на замок, чтобы ей не надо было вставать». Саша потянула железную ручку на себя и заглянула в квартиру. «Мамочки!» Сказала она тихо и уже хотела убежать, как услышала рык бабы Тони. «Кто там, а?» Саша вошла в прихожую. Все было разворочено. Шкаф сломан, оборваны обои. На полу валялись бумаги, обрывки газет, сплющенные коробки из-под грязная тряпка из жененого платья. Баба Тони сидела одна на диване, в том же халате, под которым виднелась та же замусоленная ночная рубашка. Волосы у бабы Тони были растрепаны, Гребень, которым она обычно убирала их назад и закрепляла на макушке, висел, запутавшись в волосах над виском. Диван будто драли кошки или ковыряли крючьями. На полу валялись баночки с косметикой, лекарства. Из одного тюбика крем выдавлен. На тюбике и белой массе остался едва видимый след ботинка. Стекла на балконе выбиты. В комнате и вправду пахло вьюгой потому что был сквозняк, трепавший бабе Тони волосы. Она сидела прямо и смотрела в уцелевшей в форме звезды осколок зеркала, которое раньше было закрыто стеклянными полками мебельной стенки. Там еще недавно стояли начищенные фужеры, кофейный сервис, супница, где вторушины после ограбления стали прятать деньги и золото. А теперь все было разбито.